Глава 13. Капитан третьего ранга Федор Сергеевич Керн стоял на палубе парохода фрегата «Одесса» и пребывал в нетерпении. Он настроился сегодня отдать всего себя, но только пароход «Одесса» не должен позволить захватить город Одессу. Да, этот корабль имел в своем вооружении всего лишь 16 орудий, но зато почти все они были бомбическими и могли стрелять довольно далеко, при этом иметь внушительную разрушительную силу. Лишь только две каранады, стоящие на вооружении пароходов «Регата», были для ближнего боя. Федор Сергеевич, получив буквально два месяца назад повышение, став капитаном третьего ранга, даже не предполагал, что, по сути, под его командованием окажется небольшая, но все же из кадра. Керн в ходе проведенных буквально две недели назад учений смог оценить возможности небольших однотрубных пароходиков под общим названием «Монитор». Именно на них он и хотел сделать ставку в этом сражении. Именно так капитан третьего ранга русского Черноморского флота Федор Сергеевич Керн был готов бросить вызов всей англо-французской экспедиции и это не было бровадой. Если англичане и французы вдруг решат отойти от Одессы, то, конечно же, Керн не даст приказ их преследовать. Но он и не собирался сдавать Одессу. Пока живой. До последнего. Вот такой был настрой не только у Керна, но и у всех причастных к обороне. На последнем военном совете четко была поставлена задача генерал-губернаторам Одессу-врагу не сдавать. Хоть бы и костьми лечь, но сражаться за каждый дом, тушить любое здание, глотки грызть интервентом. В городе повсеместно вводились пожарные правила, которые уже были опробированы в городах Екатеринославской губернии. На каждом переулке у многих домов стояли бочки с водой. Рядом же находились кучи песка, строительный инструмент. Воровали. Инструменты то там, то в ином месте, но пропадали. Одесса... Она такая. Мама. Но введенный в городе комендантский час и частые патрули военных пресекали воровство и бочек, и инструмента. Были также назначены ответственные по каждому кварталу города за противопожарные действия. Набраны команды из горожан, которые должны были слаженно тушить любые пожары. Так что враг не пройдет. Заместитель командующего одесским гарнизоном Иван Карлович Брант уже отправился за подмогой в Александровский екатеринославской губернии, где, по сведениям генерал-губернатора Фабра, должен находиться полк Екатеринославской ландмилиции. Оттуда же можно было пополнить, пусть и незначительно, но стрелковое вооружение имеющихся сил гарнизона. А еще на протяжении последних двух лет Одесса понемногу, а в последние полгода, так и ускоренными темпами, обрастала различными оборонительными укреплениями. С приходом генерал-губернатора 65 устаревших орудий, которые были основой обороны Одессы ранее, частично заменены новыми бомбическими орудиями. Так что враг пришел не внезапно. Одесса готова. Готов ли враг? План сражения все помнят! Спросил Керну присутствующих офицеров его флагмана. «Так точно, ваше превосходительство!» Почти хором отозвались решительно настроенные воины. «Тогда передавайте на остальные корабли все необходимые сведения!» Сказал командующий эскадрой и стал ожидать того самого первого выстрела, который и должен был начать всю эту бойню. Стрелять должны первыми с береговых орудий, ну или гости начнут первыми. В обоих случаях это будет сигнал к началу сражения. Капитан-лейтенант Степан Артамонович Калитин командовал монитором «Белуга». Это был один из самых первых построенных в Российской империи цельнометаллических пароходов. Его главным достоинством являлось не только наличие стальной брони, но и обтекаемость корпуса, а также расположение пушек на носу и корме. Да, броня по меркам 21 века была бы смехотворной, да и вооружение не такое многочисленное, как у английских линейных кораблей. Но у «Белуги» был один крайне важный параметр, ее почти невозможно было потопить. Даже если пробить обшивку, монитор продолжал держаться на воде, ведь внутри были установлены переборки, выполненные из парусины, пропитанной смолой и засыпанные камышом и торфом. Калитин накануне получил приказ, что именно белуга, как передовой монитор небольшой из кадра однотрубных парохода лодок, пойдет на максимальное сближение с неприятелем. Его задача атаковать флагман, либо тот корабль, который посчитает самым важным в боевой линии противника. Он даже провел короткое, но предельно честное собрание с экипажем, где предупредил, что, возможно, все они погибнут. Никто не отказался. «Господа офицеры, я не собираюсь становиться ни героем России, ни ее позором. Я просто хочу, чтобы после сражения англичане и французы поняли, мы не сдадимся, пусть и погибнем, но покажем, что с Россией надо считаться!» Сказал тогда Калитин. Экипаж ему ответил троекратным «Ура», после чего началась подготовка. Все понимали, что завтра утром может начаться бой. Предполагалось, что прибывшие европейцы... Сперва запросят переговоры, и была задача максимально их растянуть по времени, чтобы выиграть еще один день. Но оказалось раньше. Первые выстрелы раздались с английского парохода фрегата «Тигр». Это был пробный залп, скорее пристрелочный. Снаряд пролетел с характерным воем над русскими кораблями, упал в воду, вызвал внушительный фонтан и ушел вглубь, не причинив вреда. Но это был знак, что бой начался. Теперь не стоило ждать выстрела со стороны береговой батареи. Нужно действовать. Адмирал Гамилен видел, как выдвигаются русские металлические лодки на паровой тяге, но почти и не реагировал на это. Задача стояла четкая: нужно определить огневые позиции береговой артиллерии, а после уже уничтожить русский ля-монитор. Ударте пятью пушками для острастки! Приказал французский адмирал когда его флагман вышел на достаточную дальность стрельбы, чтобы попадать в строение на самом берегу моря. «Бах! Бабах!» Раздались выстрелы, и француз с удовлетворением увидел, что две бомбы практически разорвали в клочья одно деревянное строение в порту Одессы. «Бах! Бабах!» прозвучал ответный залп из трех орудий русских. и Это был выстрел из каменного закрытого бастиона. И не было дыма смятение поселилось в сердце французского адмирала он явно растерялся что это новое оружие русских а какие еще сюрпризы ожидают европейцев на этой войне смятение гомелена усилилось когда он понял наполеон получил пробойную течь одно попадание но сильный разрыв в районе ватерлинии доложили адмиралу наполеон но как Гамилен спешно прошел к другому борту корабля, дальнему от города. Новейший парохода-фрегат «Наполеон» французского флота находился во второй линии, там, куда русские орудия ну никак не должны были добивать. «Бах! Бабах!» — прозвучало уже четыре выстрела, все с тех же бастионов. «Есть попадание в «Наполеон!» — не скрывая своего удивления, закричал офицер. На корабле, названном именем императора Наполеона I, началась борьба за живучесть корабля. Вот только статичность парохода фрегата подразумевала, что он обречен. Русские пристрелялись и просто целенаправленно топят Наполеона особо точными пушками. «Открыть огонь со всех орудий по городу! Ударить заградительным огнем по приближающимся русским лодкам!» Взял себя в руки француз и начал командовать. Гамелена отрезвил взгляд английского контрадмирала, который находился на флагмане союзного флота, как наблюдатель за действиями своего французского коллеги. Теряться в присутствии Лайма? Нет, француз не доставит такого удовольствия своему извечному врагу или лишь временному союзнику. Александр Петрович Щеголев кричал. Он еще молодой прапорщик, получивший под свое командование батарею номер 6, на конечности практического мола, попал. Уже три попадания по кораблю с названием «Наполеон». Это была юношеская выходка — ударить именно по Наполеону. Явные сравнения с той Отечественной войной были и в России, и во Франции. И потопленный Наполеон. Что может быть лучше для русского уха? Тем более был приказ бить по вражеским кораблям второй линии. Вот и бил Щеголев. В реальной истории Щеголев также отличился, выбив из боя французский фрегат «Ваубан». «Давай, братцы, поднажми!» кричал прапорщик, понимая, что нужно не только радоваться, но и работать, использовать явные преимущества шабаринок, в том числе и в быстрой системе перезаряжания орудия. Никто не согласился менять свои уже пристреленные орудия на шабаринки. Нет, многие понимали ценность орудий, Но артиллеристы. Опасались не оправдать возложенное на них доверие. А вот у прапорщика и выбора-то не было. Вчерашнего выпускника кадетского корпуса просто назначили командовать новыми пушками, из которых еще вчера стреляли, тренировались, пристреливали сектора. «Готов! Готов!» Уже меньше чем через минуту докладывали командир расчетов. Щеголев мотнул в разные стороны головой, будто избавляясь от наваждения. «Так быстро зарядились!» Хотя... Быстрее можно перезаряжать! Вместо похвалы солдаты получили выволочку. Щеголев с блокнотом и английским прибором для точной стрельбы прошелся вдоль всех четырех орудий. Он сам не спешил. Сверился. Пей, братцы!» в предвкушении выкрикнул Щеголев. «Пах! Ба-бах! прозвучали выстрелы. Стены бастиона еще больше усилили звук. Но выручали специальные беруши, как и открытый рот. Вот только все равно в ушах и расчетов и командира звенело. «Три попадания!» — закричал Щеголев, аж подпрыгнув на месте и ударившись в потолок бастиона. Пару минут, не имея возможности оторвать глаз, Александр Петрович, как и все солдаты бастиона, наблюдали, как вдали начал тонуть новейший французский фрегат. «Что стоим? Перенаправляем орудие на следующий корабль!» — опомнился молодой прапорщик. Напьемся после боя! Сейчас работаем! Капитан третьего ранга Керн стоял на палубе парохода фрегата «Одесса» и на силу закрыл рот, который был раскрыт от удивления. «Шестая батарея Щеголева потопила французский парохода фрегат!» неверящим голосом произнес капитан третьего ранга. А потом уже громко для всех офицеров флагмана русской эскадры выкрикнул. «Господа!» «Вы это видели?» Конечно же, видели все, но, глядя на реакцию своего командующего, также молчали, держа в себе те бурные эмоции, которые появились, как только фрегат «Наполеон» стал заваливаться и уходить под воду. «Ура!» — разнеслось по фрегату «Одесса». Керну пришлось приложить ряд усилий, чтобы взять себя в руки. Все только начиналось. Нужно и дальше следить за разворачивающимся сражением. Да! уже не избиение русских кораблей, а полноценное сражение. Весь порт практически не был поврежден, если не считать одного деревянного склада, заранее опустошенного. А еще свое слово не сказали мониторы. Мониторы, как серьезные низкие тени, медленно приближались к вражеским позициям. Их силуэты терялись в утреннем тумане и пороховом дыму. Пелуга шла впереди всех, как и положено флагману москитного флота. Калитин стоял, опершись на перила. Его глаза светились маниакальной решимостью. «Пам!» — прилетела в монитор белуга. Присутствующая в нем команда из шести человек, несмотря на то, что в их ушах были беруши, схватилась за головы. Крайне неприятно. Без легких контузий в этом бою точно не обойтись. Но при прямом попадании французской бомбы монитор хоть и немного лишь на время потерял ход, но остался на плаву и может дальше двигаться и воевать. «Носовыми! Огонь!» На разрыв голосовых связок прорал Калитин. «Бах! Бах!» Разрядились два орудия, а канонир сразу же закрыл металлическую дверцу, чтобы пороховые газы не заполнили все внутреннее пространство монитора. Безусловно, на таких кораблях должны стоять шабаринки, но подобных пушек все еще крайне мало. Глухо но все равно было слышно, как и другие мониторы начали разряжать свои орудия. «Есть попадание!» — прокричал помощник капитана монитора. После того, как строй мониторов разрядил свои орудия, на правом фланге построения флота сразу загорелись два английских корабля. «Разворот! Отходим!» — прокричал Калитин. Белуга стала разворачиваться. Ее, к примеру, последовали и другие мониторы. Тактика была простой, но, как уже понятно, вполне действенной. Перезарядка пушек в условиях боя — сложная задача, но есть еще и кормовые орудия. Вот и получалось, что после разворота нужно ударить двумя кормовыми, а в это время как раз перезарядить носовые. Вот так и нужно бить врага, прикрываясь береговыми батареями. Бах! Бабах! Ударили с берега, как только два уцелевших французских фрегата устремились в погоню за мониторами. «Бах! Бабах!» Это уже мониторы разрядили свои орудия. И были попадания. Они не могли не быть с такого близкого расстояния. Попадания были и в мониторы. И крайне непросто приходилось командам внутри. У некоторых уже носом и из ушей сочилась кровь. Но они жили, они сражались. А враг все меньше имел возможность стрелять по мониторам. Они были низкими, неудобными для пушек с кораблей. Адмирал не недоумевал. Один фрегат потоплен, три борются за выживаемость, при этом были попадания в русский «Ля -монитор». И ничего, они остались на плаву, кроме одного, которому удалось сбить трубу, и он сейчас дрейфует. Вот только все береговые орудия, которые только были в зоне поражения, стали бить по французскому флоту. Особенно докучал один бастион, тот, где стреляли порохом, что не оставлял дыма, И стреляли удивительно, поразительно точно. Складывалось впечатление, что лишь дело времени, пока этот бастион перестреляет и потопит весь англо-французский флот. «Бах!» К корму флагмана союзного флота прилетел один из снарядов именно с того бастиона. «Пожар! Команды! Тушить!» — кричали вокруг. «Нужно уходить!» Слух сказал адмирал, понимая, что уже скоро, если пристрелочный русский снаряд один из четырех попал, то сейчас начнутся попадания. «Похоже, это их главный козырь», — усмехнулся Гомелен, но без веселья. «Передайте на тигр! Пусть займет позицию и откроет огонь по этому железному уроду!» Адмирал указал на разворачивающийся монитор русских «Белуга», который нацелился на английский пароходов фрегат «Тигр», который уже застопорил движение и не мог выйти из боя, обстреливаемый сразу двумя русскими бастионами. «Бах! Бах!» — прозвучали выстрелы с французского флагмана. Попадание было. По касательной бомба прошла, задев обшивку «Белуги», но несущественно. «Бах! Бах!» — прозвучали ответные два выстрела, но не французу. Русские добивали «Тигр», точнее сказать, уже и не добивали, а окончательно делали так, что этот пароход придется оставлять или брать на буксир, но подавляться другими кораблями. «Бах, ба-ба-бах!» Разрядился французский парусный линейный корабль сразу сорока пушками. Пять мониторов получили серьезные повреждения. Вот только для того, чтобы линейный корабль вышел на ударную позицию, ему пришлось подставляться и самому. А еще часть мониторов вошли в слепую зону, настолько приблизились к кораблю, будучи низкими, почти скрываясь в воде, что высоко поставленные пушки на линейном корабле не могли достать. «Огонь!» — счастливо закричал капитан третьего ранга Керн, когда увидел, насколько качественно подставился французский парусник, вышедший со второй линии на охоту за мониторами. «Бах! Бабах!» сразу пять бомб полетели в сторону деревянного парусного флотского анахронизма. «Есть! Есть попадание!» — кричал помощник капитана. Нужно было волевое решение, и Керн наблюдал за разворачивающимся сражением, прикидывая расклады. Пароходов «Регат Тигр» и линейный парусник врага были наиболее близки к берегу, они уже обездвижены. Парусник почти обездвижен, потеряв часть парусов и получив серьезную пробоину по ватерлинии. А в это время на двух торговых кораблях, которые вооружили на скорую руку лишь десятью орудиями, да еще и старыми, были абордажные команды. И есть шанс захватить сразу два вражеских корабля и вовсе прославить себя. Нет, позже! Керн все же не решился отдавать пока приказ на выдвижение транспортников с абордажными командами. В это время на другом английском парохода фрегате Один наблюдали, как монитор «Белуга» приближается слишком близко. Англичане не стали ждать приказа, начали палить из всех доступных орудий, но «Белуга», как и осетр и карп, словно не замечали попаданий. Тяжелые снаряды рикошетили от их корпусов или оставляли вмятины, не нарушая целостности. И пусть внутри мониторов уже были потерявшие сознание и серьезно контуженные, Они вели бой. В ответ отряд мониторов дал залп носовыми, и один из его снарядов угодил в надстройку Одина, вызвав пожар. Англичане замешкались, пытаясь потушить огонь, и на короткое время прекратили стрельбу. Керн все это видел. Он только подумал о том, что эту атаку мониторов было бы хорошо поддержать с берега, а еще лучше и шабаринок. И Бах! Бабах! Четыре снаряда шестого бастиона прапорщика Щеголева устремились на помощь русским мониторам. «Эй, да сукин сын! Молодец! Дочку за него отдам!» выкрикнул в порыве радости Керн. И в этот момент капитан даже не думал, что его Аннушке, дочке, всего-то 11 лет. Щеголев видел бой. Он на время оставил французский флагман и перенаправил орудия на помощь уже несколько потрепанным мониторам. И еще один минус в союзном флоте. Вражеский флот стал разворачиваться и разрывать дистанцию. С Одессы тем временем начали стрелять залпами. Если раньше Федор Сергеевич Керн приказывал вести прицельный огонь, то теперь, когда дистанция сократилась до полутора верст, важно было подавить врага количеством и плотностью огня. И результат не заставил себя ждать. Два снаряда угодили почти одновременно в один из французских бомбардирских пароходов. Один попал в дымовую трубу, разорвался уже в топке, вызвав сильнейший пожар. Другой пробил палубу, угодив в трюм, где находились боеприпасы. Раздался взрыв, который слышали даже в центре города. Народ, собравшийся на возвышенностях и крышах, не понимал всего происходящего. Но когда в небо взметнулось пламя и столб черного дыма, и один из вражеских кораблей исчез, взорвавшись, разошелся в радостных возгласах. Попадание в крюйт-камеру, как финальный аккорд всего сражения. Это было песней, героической одой, но все же больше уму и труду тем, тому, кто создавал мониторы, пушки, кто готовил Одессу к войне. Гамилен смотрел в подзорную трубу и понимал. Все. Слишком много сюрпризов. Нового вооружения, которое еще нужно осмыслить. Потери ужасные. «Не вернуть четыре корабля, хотя и линейный корабль в парусном оснащении Брест еще мог уйти. Это сложнейшая задача, чреватая потери еще пяти вымпелов». «Сигнал, отходим!» — приказал он. Сигнальные флаги появились практически одновременно на нескольких кораблях. Все поняли, французский адмирал отдал приказ на отступление. Все ждали этого приказа. Союзники столкнулись с таким сопротивлением, о котором не догадывались. Гамилен не считал это поражением. Точнее сказать, убеждал себя в этом и уже мысленно готовил доклад, оправдывающий его действия. Адмирал хотел думать, что это все была разведка боем. Он хотел понять, на что способны русские, оценить их силу и подготовленность. И теперь он знал. Но все же внутри адмирала жгло разочарование. Он надеялся на быструю победу, на демонстрацию мощи европейского флота, а в итоге потеряны корабли, есть повреждения еще у пяти вымпелов. И это повод для того, чтобы англичане поставили вопрос о компетентности французского адмирала. «Ура!» — понеслось с пригорков. Как ни старались убрать любопытствующих горожан, часть Одессы все равно пробиралась на крыши домов пряталась, но наблюдала за боем. Пабр, находящийся в здании портового управления, стоял у окна и тоже видел взрыв вражеского корабля, как и все остальное. Он тихо перекрестился и сказал. «Господи, спасибо». На Одессе Федор Сергеевич Керн, наблюдая за отступающим вражеским флотом, уже не чувствовал эйфории. Он прекрасно понимал, что это лишь первый бой, что враг вернется что не удалось потопить флагман, не удалось нанести решающего удара. Да и опустошенные были все. Столько эмоций выплеснули во время боя, что все поголовно хотели выпить по стакану водки и лечь спать. Сил не было. Но задача была выполнена. Одессу не сдали. Более того, враг отступил. «Передать всем кораблям! Прекращаем огонь! Спасать выживших! Поднять флаги!» «Сегодня наша Виктория! Даст Бог, так будет и впредь!» — спокойно сказал Керн. С берега начали аплодировать. Народ кричал «Ура!», бросал вверх шапки. Женщины плакали, обнимая друг друга. Кто-то даже упал на колени, молясь. Пабр вышел из здания и, опираясь на трость, пошел в сторону порта. Он не торопился. Он чувствовал себя уставшим, но живым. И впервые за последние месяцы нужным. Что стоите? Быстро к героям и опрашивать! Нам нужна серия репортажей обои! кричал Хвостовский на своих подчиненных. Он направлялся в расположение Южной армии и лишь случайно задержался в Одессе еще на день. А тут такое!